Передача от неизвестного Он не смог объяснить происхождение 600 тысяч долларов, обнаруженных у него на даче. То же самое касается поддельных паспортов. Напоминаем, что на прошлой неделе судья Гагаринского районного суда Романов был взят с поличным при передаче взятки. Полномочия судьи приостановлены. В случае доказанности вины Романову грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается, а мы переходим к следующим новостям. С каменным выражением лица Олег Степанович выключил телевизор и отвернулся от него. Он был благодарен Павлову за то, что тот передал в его камеру телевизор, значительно помогавший скоротать время в СИЗО. Однако сейчас... едва не расколотил в дребезги этот прямоугольный ящик, напичканный электроникой. Романов горько усмехнулся своим мыслям. «Телевизор тут ни при чем», — подумал он тоскливо. «Если кого и колотить, так это того негодяя, который устроил всю эту чудовищную сестопляску. Сейчас арестант как никогда хотел поговорить с кем угодно, поделиться невеселыми мыслями, дать волю чувствам». Хоть с тем же самым соkamerником, которого несколько часов назад автозак повёз в суд. Соседом Олега Степановича был участковый уполномоченный, обвинённый в халатности. Он не принял мер по заявлению одной несчастной женщины, которую регулярно избивал муж. В итоге, после многочисленных и бесплодных жалоб, она всё-таки не перенесла тяжёлых телесных повреждений в ожидании суда. Последние пару дней горе полицейский буквально изводил его нытьём о своей невиновности и произволе властей. Но в настоящий момент Романов был бы рад даже такому обществу. И даже это нытьё помогло бы справиться с накатившей депрессией. Экран телевизора давно погас, но в мозгу Олега Степановича всё ещё резонировало эхо то и дело вспыхивали отголоски фраз, прозвучавших в новостной программе. «Шестьсот тысяч долларов. Поддельные паспорта. До пятнадцати лет лишения свободы». Он глубоко вздохнул и мысленно приказал себе переключить мысли на что-то другое. Только на что? На семью? Взрослого сына, давно живущего самостоятельной жизнью в Санкт-Петербурге, жену Галю, в сознании арестанта мгновенно возник образ супруги. Романов прикусил губу, чувствуя, что в глазах скапливается влага. «Бедняжка, представляю, что творится в твоей голове, что тебе приходится переживать». Лицо жены внезапно сменилось в физиономии исследователя Кривчука, и губы Олега Степановича скривились в злобную гримасу, Едва отдавая себе отчёт в собственных действиях, он вскочил с койки и с силой ударил кулаком в стену. Жгучая боль пронзила руку от пальца до локтя, словно в неё кто-то вогнал раскалённый штырь. Романов, сдавленно вскрикнул и отступил назад, тряся опухающей кистью. На содранных костяшках выступила кровь. Пальцы тут же онемели. Мужчина спотыкаясь за ковалял крану, сунул разбитую в руку под холодную воду и пошевелил пальцами. Вроде ни один не сломан. Олег Степанович закрыл кран, вернулся к койке и сел за стол. Через 5 дней состоится новый суд. Об этом его вчера известил Павлов. Конечно, обжалование ареста единственно верное решение в сложившихся обстоятельствах. Любой адвокат действовал бы точно так же. Всё верно. Но вот только чего добьётся Артемий Андреевич на этот раз? Если в предыдущем судебном заседании в душе у Романова ещё теплился огонёк надежды, то сейчас он уже почти не верил в успех. Каким бы непревзойдённым юристом ни был Павлов, но Олег Степанович знал по собственному опыту, что если обвиняемый на срок следствия помещён под стражу, то дальнейшие телодвижения адвокатов по смягчению меры пресечения практически бесполезны должно произойти что-то уж совсем из ряда вон выходящее чтобы арест был заменён к примеру на залог или подписку а не выезди а вдруг Павлову всё-таки удастся сделать невозможное скользнула у него наивная мысль алекс степанович неожиданно подумал о краснове и по лицу его пробежала тень Интересно, как и кто доложил ему о том, что произошло со мной. Леонид Михайлович наверняка был в ярости, ведь в своё время именно Краснов выступил моим гарантом. Теперь ему, конечно же, пришлось краснеть, давать какие-то объяснения президенту. Ещё бы. Не каждый день судью вытаскивают из машины и тащат за решётку. Скуп раманово сорвался в вздох. Он устремил взор на стол, туда, где рядом с кружкой лежала крошечная иконка. Его сокамерник так суетился перед судом, что в последний момент забыл взять ее с собой на процесс. А Олег Степанович обратил на нее внимание, когда бывшего участкового уже увели в автозак. Полицейский, конечно же, расстроится, когда обнаружит, что оставил иконку в камере». Давно ли я сам был в церкви, подумал Романов, и решил, что при первой же возможности обязательно сходит в храм. Не судите, да не судимы будете, тихо пробормотал он и взрогнул, услышав, как с характерным лязгом отодвинулось окошко на входной двери. Послетвенный Романов послышался басом тюремщика. Олег Степанович встал. "Я", отозвался он. "Примите передачу". В окошке появился небольшой свёрток, завёрнутый в старую газету. Судья шагнул вперёд. Распишитесь вот здесь, велел охранник. Олег Степанович поставил подпись на ведомости, после чего окошко закрылось. Романов с недоумением смотрел на странную посылку, прямоугольный неряшливый свёрток, завёрнутый в мятую газету, и терялся в догадках, от кого это? Уж явно не от его супруги. И не от Павлова однозначно. Он медленно развернул передачку, с удивлением разглядел две вскрытые пачки сигарет и разорванную упаковку индийского чая. Внутри оказалось еще что-то, завернутое в какие-то листы, и Романов развернул его. Это было темно-коричневое хозяйственное мыло. Олег Степанович был окончательно сбит с толку. Кто этот таинственный и такой заботливый человек? Он машинально расправил грязные листы, в которые было упаковано мыло, и дыхание его замерло. В глаза ему тут же бросилась: Статья 3. Требования, предъявляемые к судье. Олег Степанович почувствовал жар в затылке, словно рядом гудела раскалённая печка. Судья при исполнении своих полномочий должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности, прочитал он вслух. Это просто совпадение, попытался убедить себя Романов, переворачивая листок. На обороте виднелся сильно стёртый текст все той же статьи закона. по статусе судьи. В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации. Романов плотно сжал губы. Если это шутка, то она явно неуместная. Следовало бы узнать, кто и зачем отправил мне эту передачку и вообще Что всё это означает? Суть я сложил листки вдвое и отодвинул их в сторону. Взор его упал на газету, выступившую в роли упаковки нежданной посылки. Это были обрывки московского комсомольца за январь текущего года. Может, и здесь есть намёк? Повинуясь смутной тревоге, Олег Степанович разгладил мятые края газеты. и стал внимательно изучать полосы. Взгляд арестанта остановился на заголовке, который сразу приковал его внимание: Адвокат Воронков убит в собственном мошенничестве. Романов пробежался глазами по статье, после чего встал и медленно подошёл к кошку, защищённому мелкоячеистой стальной сеткой. Он очень хорошо помнил это дерзкое и жестокое преступление, даже обсуждал его на работе со своими коллегами. Адвокат Воронков иногда выступал на заседаниях, которые вёл он, Олег Степанович. Преуспевающий юрист был убит ножом в спину. При этом на месте преступления был найден лист, вырванный из закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. Даже без этой статьи в смятой газете Романов помнил, что на том листке были перечислены обязанности адвоката, такие как честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещёнными законодательством Российской Федерации средствами. По его спине заструился ледяной ручеёк страха.